Мэрион Кроуфорд Ибо кровь есть жизнь Мы обедали на закате, расположившись наверху старой башни. Там прохладнее всего даже в самые знойные летние дни. Кроме того, трапезничать рядом с маленькой кухней, занимающей угол обширной квадратной площадки, удобнее, чем носить блюдо вниз по крутой каменной лестнице, изъеденной временем и местами разбитой. Башня эта — одна из многих, возведенных вдоль западного побережья Калабрии императором Карлом V для отражения набегов берберийских пиратов в начале XVI века, в ту пору, когда неверные объединились с Франциском I против императора и церкви. Ныне эти цитадели обращаются в руины, лишь немногие еще уцелели, и моя — одна из самых крупных. Каким образом она десятилетия назад перешла в мою собственность, и почему я ежегодно провожу в ней часть своего времени, не имеет значения для рассказываемой далее истории. Башня находится в одном из самых уединенных уголков на юге Италии, на краю изогнутого скалистого мыса, образующего маленькую, но надежную естественную гавань в южной оконечности залива Поликастро, чуть севернее мыса Скалия, на котором, согласно старинной местной легенде, родился Иуда Искариот. Она одиноко высится на этой серповидной каменной шпоре. Ни единого строения не видно на расстоянии трех миль вокруг. Когда я отправляюсь туда, то беру с собой двух матросов, один из которых — превосходный кок. А во время моего отсутствия за башней присматривает гномоподобный человечек бывший некогда горно-рабочим и состоящий при мне уже очень давно. Иногда меня в моем летнем уединении навещает друг, выходец из Скандинавии, художник по роду занятий и в силу обстоятельств космополит по образу жизни. Итак, мы обедали на закате, заходящее солнце вспыхивало и снова бледнело, окрашивая в пурпурные тона протяженную горную цепь, окаймлявшую глубокий залив на востоке и делавшуюся все выше и выше к югу. Становилось жарко, и мы пересели в обращенный к побережью угол площадки, ожидая, когда с низлежащих холмов подует вечерний бриз. Воздух, утратив дневные краски, На короткое время стал сумрачно серым, из за открытой двери кухни, где ужинали слуги, струился желтый свет лампы. Затем над гребнем мыса неожиданно взошла луна, залившая своими лучами площадку и озарившая каждый каменный выступ и каждый травянистый бугорок внизу, вплоть до самой границы берега и недвижимой воды. Мой друг раскурил трубку и сел, устремив взгляд в некую точку на склоне холма. Я знал, куда он глядит, и давно гадал, увидит ли он там что-нибудь, способное привлечь его внимание. Сам-то я хорошо знал это место. Было заметно, что в конце концов он заинтересовался, хотя прошло немало времени, прежде чем он заговорил. Подобно большинству живописцев, Мой друг полагается на собственное зрение, так же, как лев полагается на свою силу или, олень, на свою быстроту, и потому всегда смущается, если не может согласовать увиденный образ с тем, что, по его мнению, он должен был увидеть». «Это странно», — сказал он. «Видишь, вон тот холмик по эту сторону валуна». — Да, — ответил я, и догадался о том, что последует дальше. — Похож на могильный, — заметил Холджер. — Совершенно верно. Он похож на могильный. — Да, — продолжал мой друг, по-прежнему пристально глядя на пятно. Но странно, я вижу тело, лежащее наверху. «Конечно», — сказал Холджер, по обыкновению художников склонив голову на бок. «Это наверняка оптический обман. Прежде всего, это вообще не могила. Во-вторых, будь это могилой, тело находилось бы внутри ее, а не снаружи. Следовательно, это световой эффект, создаваемый луной. Ты не видишь тела? «Превосходно вижу» как и в любую лунную ночь. — Кажется, оно тебя не слишком интересует, — произнес Холджер. — Напротив, интересует, хотя я успел привыкнуть к нему. Ты, однако, недалек от истины. Там действительно могила. — Не может быть, — недоверчиво воскликнул Холджер. — Полагаю, сейчас ты скажешь, что наверху и в самом деле лежит труп. — Нет, — ответил я. Это не так. Я точно знаю, поскольку дал себе труд спуститься туда и посмотреть. — И что же это? — спросил Холджер. — Ничто. — Ты хочешь сказать, что это световой эффект, так? — Возможно. Однако в нем есть нечто, чего нельзя объяснить. Этот эффект не зависит от того, восходит луна или заходит, прибывает или убывает. Если на востоке или западе или прямо над головой светит луна, то в ее сиянии всегда видны очертания тела на вершине холмика. Холджер острием ножа перемешал табак в трубке и прикрыл чашу большим пальцем. Когда трубка разгорелась ярче, он встал с кресла. — Если не возражаешь, — произнес он, — я спущусь и взгляну. Он оставил меня пересек площадку и скрылся в темноте лестницы. Я не двигался, но сидел, глядя вниз, и видел, как мой друг вышел из башни. Я слышал, как он мурлыкает старую датскую песенку, пересекая в ярком свете луны открытое место и направляясь прямиком к таинственной могиле. Оказавшись в десяти шагах от нее, Холджер на миг остановился — Сделал еще пару шагов вперед, а затем три-четыре шага назад и вновь замер. Я понял, что это значит. Он достиг того места, где нечто переставало быть видимым, где, как сказал бы мой друг, менялся световой эффект. Затем он двинулся дальше, подошел к холмику и остановился. Я по-прежнему видел нечто. Но оно не лежало, как раньше, а стояло на коленях, обхватив своими белыми руками Торс Холджера и обратив взор к его лицу. Легкое дуновение ветра шевельнуло мои волосы в тот момент, когда с холмов начала спускаться ночная прохлада, однако в этом движении воздуха мне почудилось дыхание иного мира. Казалось нечто. Пытается подняться на ноги, уцепившись за Холджера, который меж тем стоял, явно не чувствуя этого, и глядя на башню, выглядящую особенно живописной, когда луна освещает ее с той стороны. — Возвращайся! — крикнул я. — Не стой там всю ночь! Мне показалось, что, отходя от холмика, он двигается неохотно или с трудом. Причиной было оно. Нечто продолжало обхватывать руками талию Холджера, но не могло ступить за край могилы. Когда мой друг медленно пошел прочь, за ним потянулось и окружило кольцом что-то вроде тумана, белого и тонкого. Одновременно я отчетливо увидел, что Холджер поежился словно от холода. В тот же миг... Ветер донес до моего слуха короткий возглас полной боли. Возможно, это был крик небольшой совы, угнездившейся в скалах. И затем кольцо тумана вокруг Холджера разорвалось, плавно заскользило обратно и распласталось, как прежде, поверх холмика. Холодное дуновение ветра вновь коснулось моих волос, но в этот раз... Я почувствовал еще и ледяной ужас, от которого у меня по спине пробежала дрожь. Я хорошо помнил, что однажды спустился туда один в свете луны, что, приблизившись к этому месту, ничего не увидел, что, как и Холджер, я подошел к холмику вплотную. я помнил также, как возвращался, убежденный, что там... Ничего нет. И внезапно ощутил уверенность, что стоит мне обернуться, я все же обнаружу нечто. Я сопротивлялся этому искушению как недостойному здравомыслящего человека, но до тех пор, пока, стремясь избавиться от него, не поежился так же, как Холджер. И теперь я понял, что те белые туманные руки — Обнимали и меня. Понял в мгновение ока и содрогнулся, Вспомнив, что тогда тоже слышал крик ночной совы. Но это не было криком совы. Это кричало «Оно». Я вновь набил трубку и наполнил бокал крепким южным вином. Минуту спустя Холджер уже вновь сидел напротив меня. «Разумеется, там ничего нет», — сказал он, — «но все равно мне как-то не по себе. Ты знаешь, когда я возвращался, я настолько отчетливо ощущал позади чье-то присутствие, что хотел обернуться и посмотреть. Мне с трудом удалось одолеть этот соблазн». Он усмехнулся, вытряхнул пепел из своей трубки и налил себе немного вина. На некоторое время воцарилось молчание. Луна поднималась все выше, а мы глядели на нечто, лежавшее поверх холмика. — Ты мог бы сочинить об этом историю, — произнес Холджер после продолжительной паузы. — Она уже существует, — ответил я. — Если тебе не хочется спать, я расскажу ее. — Давай, — согласился Холджер, который был любителем занимательных историй. Старый Аларио умирал в деревне за горой. Ты без сомнения помнишь его. Поговаривали, что он нажил состояние, сбывая фальшивые драгоценности в Южной Америке, и сбежал, прихватив деньги, когда мошенничество было раскрыто. Подобно всем малым такого рода, вернувшимся с деньгами, он незамедлительно занялся расширением своего дома и поскольку здесь не было каменщиков, послал в Паулу за двумя рабочими. Ими оказалась пара мерзавцев грубоватой наружности, одноглазый неаполитанец и сицилиец со старым шрамом в полдюйма глубиной, пересекавшим его левую щеку. Я часто видел их, так как по воскресеньям они обычно спускались сюда и рыбачили, сидя на выступавших из воды камнях. Когда Аларио охватила лихорадка, которая затем свела его в могилу, каменщики еще были заняты работой. Поскольку было договорено, что частью причитавшейся им платы будут стол и кров, он оставлял их ночевать в доме. Аларио был вдовцом и имел единственного сына, который звался Анжело, и вел много более достойную жизнь, чем его отец. Анжела предстояло жениться на дочери самого богатого жителя деревни, и, несмотря на то, что брак был устроен родителями молодых, те, как ни странно, искренне полюбили друг друга. Неудивительно, что Анжела был по сердцу всей деревни и, среди прочих, порывистому привлекательному созданию по имени Кристина. Похожему на цыганку больше, чем любая другая девушка, когда-либо виденная мною в этих местах. У нее были ярко-алые губы и черные волосы, грация гончий и дьявольский острый язык. Но Анжела не обращал на нее никакого внимания. Он был простоватый и малый, совершенно отличный от своего старого мошенника-отца. И в обычных обстоятельствах он, я уверен, никогда не взглянул бы на какую-либо другую девушку, кроме той милой толстушки с солидным приданом, которую отец определил ему в жены. С другой стороны, один молодой и весьма недурной собой пастух с гор над Маратеей был влюблен в Кристину, кажется, не питавшую к нему ответного чувства. Кристина не имела постоянных средств к существованию, но она была прилежной девушкой, охочей до любой работы и готовой отправиться с поручением сколь угодно далеко за буханку хлеба или чечевичную похлебку и возможность ночевать не под открытым небом. Она бывала особенно рада, когда ей доводилось делать что-либо возле дома отца Анджела. В деревне не было лекаря, и когда соседи увидели, что старик Аларио при смерти, то послали Кристину в Скаля за доктором. Это было уже в конце дня, и если они прибегли к этой чрезвычайной мере слишком поздно, то лишь потому, что умирающий Скряга отказывался от нее до тех пор, покуда не утратил речь. Пока Кристина находилась в пути, Положение больного резко ухудшилось, к его изголовью был призван священник, который, прочтя отходную молитву, заявил собравшимся, что, по его мнению, старик уже мертв, и оставил дом. Ты знаешь здешних жителей, при встрече со смертью они испытывают физический ужас, пока священник не заговорил, Комната была полна людей. Едва слова слетели с его уст, она опустела. В наступившие ночи люди торопливо спустились по темным ступеням лестницы и покинули жилище Аларио. Анжела, как я уже говорил, отсутствовал. Кристина еще не вернулась. Служанка, которая ухаживала за больным, сбежала вместе с остальными и тело осталось одиноко лежать в мерцающем свете масляной лампы. Пятью минутами позже два человека опасливо заглянули внутрь комнаты и затем прокрались к кровати. Это были одноглазый неаполитанский каменщик и его напарник сицилиец. Они знали, что ищут. В мгновение ока они вытащили из-под кровати окованный железом сундук, маленький, но тяжелый, и задолго до того, как кто-либо решился вернуться в комнату, где лежало тело покойного, эти двое покинули дом и деревню, растворившись во мраке. Сделать это было довольно легко, так как жилище Аларио было последним перед ущельем, которая ведет сюда, к берегу, и воры просто-напросто вышли через черный ход, перелезли через каменную стену и оказались в безопасности, исключая разве что возможность встретить какого-нибудь запоздалого сельчанина, что было крайне маловероятно, ибо редко кто пользуется этой тропой. У них были мотыга и лопата, и они проделали свой путь... «Без происшествий. Я излагаю тебе эту часть событий в том виде, в каком они, вероятно, происходили. Свидетелей этому, разумеется, нет». Воры пронесли сундук через ущелье, намереваясь закопать его на берегу во влажном песке, где он мог бы долгое время покоиться в целости и сохранности. Но бумага неизбежно пришла бы в негодность, — Оставь они ее там надолго. Поэтому они стали копать возле этого валуна. Да, как раз там, где ты видишь холмик. Доктора Кристина в скале не нашла. Он был отозван в долину, в местечко на полпути к Сан-Доминико. Если бы она застала его, они могли бы добраться до деревни верхом на его муле по верхней дороге, Более длинный, но не такой крутой. Однако Кристина избрала короткий путь, через скалы, который проходит в футах в пятидесяти над холмиком и огибает вон тот уступ. Те двое как раз рыли яму, когда она следовала мимо, и девушка услышала шум. Кристина не могла не остановиться, чтобы выяснить его источник, Она ничего на свете не боялась, а, кроме того, знала, что время от времени здесь ночной порой пристают к берегу рыбаки, которые ищут подходящий камень для якоря или сухие ветки для костра. Ночь стояла темная, и, возможно, Кристина оказалась слишком близко к тем двоим, прежде чем смогла увидеть, что они делают. Она их, конечно, узнала, и они тоже узнали ее. И в мгновение ока сообразили, что находятся в ее власти. Злоумышленники могли сохранить свою тайну лишь одним способом, к которому и прибегли. Они ударили девушку по голове, вырыли глубокую яму, и быстро зарыли тело вместе с окованным железом-сундуком. Они, вероятно, понимали, что смогут избежать подозрений, только если вернуться в деревню раньше, чем их отсутствие будет замечено. Вот почему они немедленно устремились назад, и полчаса спустя были найдены мирно беседующими с человеком, который изготавливал для Аларио гроб. Он был их дружком и прежде занимался ремонтом в доме старика. Насколько я могу судить, единственными людьми, знавшими, где Аларио хранил свое сокровище, были Анджела и старая служанка, о которой я упоминал прежде. Нетрудно понять, почему никто больше не знал, где находятся деньги. Старик держал дверь запертой. Ключ уходя уносил с собой и не позволял служанке прибираться в комнате в его отсутствие. Вся деревня, однако, знала, что он где-то хранил деньги, и что каменщики, вероятно, обнаружили местонахождение ящика, проникнув в комнату через окно, когда Аларио не было дома. Не будь старик в бреду до того, как потерял сознание, Он, несомненно, трясся бы за свое богатство. Верная служанка забыла о деньгах лишь на короткое время, когда удалилась из комнаты вместе с другими, охваченная ужасом при виде смерти. Не прошло и двадцати минут, как она вернулась с двумя отвратительного вида старухами, которых всегда призывали, когда требовалось приготовить умершего к погребению. Даже тогда ей не сразу хватило духу приблизиться к постели, однако она сделала вид, будто что-то уронила, опустилась на колени и заглянула под кровать. На фоне недавно побеленной стены она сразу увидела, что сундук исчез. Днем он еще находился на месте и, следовательно, был украден вскоре после того, как она покинула комнату. В деревне нет карабинеров, нет даже сторожа, поскольку нет местного самоуправления. Полагаю, там никогда не было чего-либо подобного. Чтобы вызвать кого-нибудь из Скаля, потребовалось бы пара часов. Старая служанка прожила в деревне всю свою жизнь, и ей ни разу не случалось обращаться за помощью к представителям власти. Она просто ударилась в плач и побежала в темноте через деревню, крича, что дом ее покойного хозяина ограблен. Многие сельчане выглядывали из своих окон, но поначалу никто не выказывал готовности прийти ей на выручку. Большинство из них, судя о ней по себе, шептали друг другу, что, вероятно, она сама и украла деньги. Наконец заговорил отец девушки, которой предстояло стать женой Анжела. Собрав вокруг себя всех своих домочадцев, лично заинтересованных в богатстве, которое должно было достаться их семье, он заявил, что, по его мнению, сундук украли два пришлых каменщика, живших в доме. Он возглавил их поиски, которые, разумеется, начались с дома Аларио, а закончились в плотницкой мастерской, где воры были найдены распивавшими с хозяином вино над недоделанным гробом при свете единственной глиняной лампы, наполненной маслом и жиром. Искавшие тут же обвинили каменщиков в преступлении, и пригрозили запереть их в винном погребе до тех пор, пока из скалиа не прибудут карабинеры. Те двое обменялись быстрыми взглядами, загасили лампу, схватили стоявший между ними гроб и, используя его в качестве тарана, ринулись в темноте на своих противников. В несколько мгновений они исчезли из виду. Так оканчивается первая часть этой истории. Сокровище исчезло бесследно, из чего жители деревни сделали вывод, что воры преуспели в своем предприятии. Старика похоронили, и когда Анжела наконец вернулся, он занял денег, дабы оплатить скромную заупокойную службу, что оказалось не совсем просто. Он ясно понимал, что с потерей наследства потерял и свою невесту. В этих краях браки основываются на строгих деловых принципах. И если оговоренная сумма не вносится в назначенный день, невеста или жених, чьи родители отказались от платежа, должны быть готовы отказаться и от своих брачных притязаний. Бедный Анжела! Хорошо знал это. Его отец едва ли владел какой-либо землей, и теперь, когда деньги, вывезенные Аларио из Южной Америки, пропали, не осталось ничего, кроме долгов за строительные материалы, которые пошли на расширение и усовершенствование старого дома. Анджела был на пороге нищеты, и та милая толстушка которая должна была стать его женой, при виде его надменно вздернула носик. Что до Кристины прошло несколько дней, прежде чем обнаружилось ее исчезновение. Поначалу никто не вспомнил, что ее послали в Скалиа за доктором, который так и не прибыл. Она нередко отсутствовала несколько дней кряду, если находила работу на какой-нибудь отдаленной ферме в горах. Но когда ее отсутствие затянулось, сельчане стали дивиться этому и в конце концов заключили, что она была в сговоре с каменщиками и сбежала вместе с ними. Я сделал паузу и осушил свой бокал. Такого рода вещи не могут произойти в каком-либо другом месте, — заметил Холджер, снова набивая свою неизменную трубку. — Удивительно, каким естественным очарованием окружены убийства и внезапная смерть в подобной романтической стране. События, которые выглядели бы всего-навсего жестокими и отвратительными. Случись они где-нибудь еще, воспринимаются нами как драматичные и таинственные, потому что это Италия, и мы живем в настоящей башне Карла V, построенной для защиты от берберийских пиратов. — В этом что-то есть, — согласился я. В глубине души Холджа самая романтичная натура в мире но всегда считает необходимым объяснять, почему он чувствует то или иное. — Полагаю, тело несчастной девушки было обнаружено вместе с ящиком, — сказал он, помолчав. — Кажется, ты заинтересовался этой историей, — произнес я в ответ. — Что ж, я расскажу тебе ее окончание. Тем временем луна поднялась еще выше, и загадочный силуэт наверху холма стал еще отчетливее, чем прежде. Очень скоро деревня вновь погрузилась в прежнюю размеренную жизнь. Никто не скучал по старому Аларию. тот провел в Южной Америке так много времени, что считался едва ли не чужаком в своем родном краю. Анжела жил в наполовину перестроенном доме, покинутой престарелой служанкой, которой он больше не мог платить. Впрочем, в память о прежней службе у его отца, она все же изредка приходила постирать ему рубашку. Помимо дома, он унаследовал маленький клочок земли в некотором удалении от деревни. Анжела как мог возделывал его... Но душа юноши не лежала к сельскому труду, ибо он знал, что никогда не сможет платить налоги и за землю, и за дом, который, несомненно, будет конфискован властями, или арестован вследствие неуплаты долга за строительные материалы, которые, поставивший их человек, отказался забрать назад. Анжела был глубоко несчастен. Когда его отец был жив и богат, каждая девушка в деревне была влюблена в него, но теперь все изменилось. В прошлом юноша с удовольствием принимал от окружающих знаки льстивого восхищения. Его не раз зазывали выпить вина отцы, имевшие дочерей на выданье. Ныне же он с тяжелым чувством ловил на себе неприветливые взгляды, и порой слышал насмешки над тем, что потерял свое наследство. Он стряпал себе скудную еду и постепенно погружался в меланхолию и мрачное уныние. По вечерам, когда замирали дневные заботы, он вместо того, чтобы околачиваться со своими молодыми сверстниками в окрестностях местной церкви, искал уединение на окраине деревни, где оставался вплоть до наступления темноты. Тогда он, крадучись, возвращался домой и ложился в постель, дабы сократить расходы на свет. Но в те одинокие сумеречные часы он начал видеть странные сны наяву. Он уже не всегда был один, ибо часто, сидя на каком-нибудь пне, Там, где узкая тропка ведет в ущелье, он без сомнения видел женщину, бесшумно, как если бы она была босая, двигавшуюся над неровной грядой камней. Она останавливалась под купой каштановых деревьев всего лишь в нескольких ярдах от Анжела и манила его к себе, не говоря, однако, ни слова. Хотя она находилась в тени, он знал, что у нее алые губы, и что, когда ее рот слегка приоткрывается в улыбке, обнажаются два маленьких острых зуба. Он знал это раньше, чем увидел воочию, и знал также, что это Кристина, и что она мертва. Однако он не боялся. Он лишь спрашивал себя, не сон ли это, ибо думал, что если это происходит наяву, то ему следовало бы бояться. Кроме того, у мертвой были алые губы, а такое могло быть только во сне. Всякий раз, когда Анжела оказывался возле ущелья после захода солнца, она уже ожидала его там, или появлялась вскоре после его прихода, и он уже почти уверился, что у нее кроваво-красный рот. Наконец, все черты ее сделались отчетливо видны, из бледного лица на него обратился глубокий взгляд голодных глаз. Глаза-то его и манили. Мало-помалу, Анжела понял, что однажды видение не исчезнет, когда он повернется, чтобы уйти домой, а поведет его в ущелье, из которого возникло. Она была ближе сейчас, когда манила его. Ее щеки были немертвенно бледными, какими обыкновенно бывают щеки покойника, но впалыми от голода неистового и неутоленного физического голода, которым горели ее глаза. Эти глаза пожирали его, проникали в самую душу, околдовывали и, в конце концов, приблизились к его глазам и завладели им всецело. Он не смог бы сказать, было ее дыхание горячим, как огонь, или же холодным, как лед, воспламенялись ли его губы от прикосновения ее алых губ, или замерзали, оставляли ее пальцы следы ожогов на его запястьях, или поражали холодом. Он не смог бы сказать, бодрствовал он или спал, живой она была или мертвой, но он знал, Что она любила его, единственная из всех земных и неземных существ, и что ее чары имеют над ним необоримую власть. Когда Луна в ту ночь поднялась высоко, призрачная тень на могильном холме внизу была уже не одна. Анджела пробудился на рассвете сплошь покрытый утренней росой и продрогший до самых костей. Он открыл глаза и увидел, что в вышине еще сияют звезды. Он ощущал сильную слабость. Его сердце билось так медленно, что он был едва не на грани обморока. Осторожно он повернул голову, покоившуюся на земляном возвышении, словно на подушке, но ничьего лица рядом не увидел. Внезапно его охватил страх, неведомый и невыразимый. Анжело вскочил и бегом устремился в ущелье и не оборачивался до тех пор, пока не достиг двери первого дома на краю деревни. В унынии он принялся за дневную работу, и томительные часы потянулись за движением солнца, пока оно, коснувшись моря, не опустилось за горизонт, а остроконечные горы над Маратеей не окрасились пурпуром на фоне сизого восточного неба. Тогда Анджело взвалил на плечо тяжелую мотыгу и покинул поле. Он чувствовал себя не таким обессиленным, как утром, когда только приступил к работе, но дал за что отправится домой, не задерживаясь в ущелье, приготовит себе наилучший ужин, на который способен, и проведет всю ночь в постели, как и полагается доброму християнину. На этот раз его не совратит с пути призрак с алыми губами и ледяным дыханием, и он не отдастся во власть сна, полного ужаса и наслаждения. Он уже находился вблизи деревни. Прошло полчаса с того момента, как закатилось солнце, и надтреснутый голос церковного колокола отзывался расстроенным эхом над скалами и ущельями, возвещая честному Люду об окончании дня. Анджело на мгновение задержался на развилке тропы, от которой налево шел путь к деревне, а направо вниз в ущелье, туда, где кроны каштановых деревьев нависали над узкой дорогой. Он постоял с минуту, сняв свою поношенную шляпу и глядя на море, стремительно темневшее на западе. Его губы беззвучно повторяли привычную вечернюю молитву. Губы шевелились, Но последующие, еще непроизнесенные слова молитвы постепенно утрачивали в его сознании свой смысл и обращались в другие, и, наконец, увенчались именем, сказанным вслух — Кристина. Когда он выдохнул это имя, напряжение, в котором пребывала его воля, неожиданно ослабло. Реальность исчезла, прежний сон опять завладел им и повлек, словно лунатика, все дальше и дальше по крутой тропинке в сгущавшуюся тьму. И скользившая подле него Кристина шептала странные, нежные слова в самое ухо Анжела, слова, которые он, бодрствуя, Ни за что бы не понял. Но сейчас они казались ему самым чудесным, что он когда-либо слышал. Затем она поцеловала его, но не в губы. Он почувствовал ее острые поцелуи на своем горле и знал, что ее рот алеет от крови. Безумный сон простерся над сумраком. Темнотой, восходом луны и великолепием летней ночи. Но в рассветном холоде Анжела уже лежал, словно полумертвый, наверху могильного холмика, То приходя в себя, то вновь впадая в забытье, истекая кровью, Однако странным образом желая вновь ощутить прикосновение алых губ. Затем его одолел страх, невыразимый, смертельный, панический ужас, стерегущие границы мира, которого мы не видим и о котором ничего доподлинно не знаем, но который ощущаем, когда его холод леденит все наши члены и волосы шевелятся на голове от прикосновения призрачной руки». С наступлением дня Анжела вновь спрыгнул с могилы и направился через ущелье к деревне. Однако теперь его шаг был менее уверенным, и он задыхался так, словно бежал. И когда он достиг прозрачного ручья, струившегося на полпути к холмам, Он упал на четвереньки, окунул лицо в воду и принялся пить так жадно, как никогда не пил прежде. То была жажда раненого человека, который целую ночь пролежал, истекая кровью, на поле боя. Отныне Кристина крепко держала его, он не мог от нее спастись и вынужден был приходить к ней каждый вечер на закате до тех пор, пока не лишится последней капли своей крови. Напрасны были его попытки избрать для возвращения другую дорогу и направиться домой по тропе, которая не проходит вблизи ущелья. Напрасны были обещания, которые он каждое утро давал самому себе совершая на рассвете свой одинокий путь от побережья до деревни. Все было напрасно, ибо как только пылающее солнце опускалось за горизонт и вечерняя прохлада являлась из своих потайных мест на радость утомленному миру, ноги сами обращали Анжела на прежний путь, к тому месту, где его ожидала она, стоя в тени каштанов. И затем все повторялось, и она прямо на ходу целовала его горло, обвив юношу одной рукой и легко скользя по тропинке. И по мере того, как кровь в его теле убывала, Кристина становилась все более голодной и с каждым днем испытывала все большую жажду, и с каждой новой зарей Ему было все труднее заставить себя одолеть крутую тропу, ведущую к деревне. Когда же он приступал к работе, то тяжело волочил ноги, а рукам его едва хватало сил, чтобы управляться с тяжелой мотыгой. Он теперь редко с кем-нибудь разговаривал, и люди утверждали, что он чахнет от любви к девушке, с которой был помолвлен перед тем, как потерял свое наследство, и, не будучи излишне романтическими натурами, от души смеялись при мысли об этом. Тем временем Антонио, человек, который присматривает за моей башней, вернулся из поездки к родственникам, живущим в окрестностях Солерно. Он уехал, когда Аларио был еще жив — и ничего не знал о том, что случилось в деревне. Антонио говорил мне, что вернулся во второй половине дня и заперся в крепости, желая поесть и поспать, так как очень устал в дороге. Уже минула полночь, когда он проснулся. Выглянув наружу и посмотрев в направлении насыпи, он увидел там нечто и более уже не смыкал глаз в ту ночь. Когда утром он вновь обратил взгляд в ту сторону, то в ярком свете дня не обнаружил на холме ничего, кроме камней и песка. Тем не менее он не осмелился приблизиться к этому месту, а прямиком направился в деревню к дому старого священника». — Я видел нечто зловещее этой ночью, — сказал он. — Я видел, как мертвец пил кровь живого человека, и эта кровь придала ему жизни. — Расскажите мне, что именно вы видели? — попросил его священник. Антонио подробно описал ему сцену, свидетелем которой стал ночью. — Вы должны взять служебник и святую воду нынче вечером, — добавил он. — Я приду перед закатом, чтобы отправиться туда вместе с вами. И если вашему преподобию угодно отужинать со мной, пока мы будем ждать, я все приготовлю для этой цели. — Я пойду с вами, — ответствовал священник. «Ибо я читал в старинных книгах об этих странных созданиях, которые не являются ни живыми, ни мертвыми, и лежат, не подвергаясь тлению в своих могилах, выскальзывая оттуда на закате, чтобы вкусить жизни и крови». Антонио не умел читать, но обрадовался, Увидев, что священник понял суть дела, ибо книги несомненно должны были подсказать наилучший способ навсегда утихомирить это полуживое полумертвое существо. Итак Антонио вернулся к своей работе, которая, когда он не удил рыбу, забравшись с леской на какой-нибудь камень и безуспешно пытаясь что-нибудь поймать, Заключалось в основном в сидении на затененной стороне башни. Но в этот день он дважды отправлялся взглянуть на пресловутый холм в ярком солнечном свете и кругами ходил вокруг него, ища какую-нибудь нору, через которую существо могло выходить наружу и вновь скрываться под землю. Однако он ничего не обнаружил. Когда солнце начало садиться, а воздух в тенистых местах стал делаться все холоднее, Антонио отправился за священником, взяв с собой небольшую плетенную корзинку. В нее они положили бутылку со святой водой, чашку, крапила и необходимую священнику Епитрахиль. Затем добрались до башни и остановились у ворот, ждать наступления темноты. Но еще когда дневной свет медленно превращался в серые сумерки, они увидели нечто движущееся прямо вон там. Их взором предстали две фигуры — бредущий мужчина и женщина, которая бесшумно скользила рядом с ним, положив голову ему на плечо и целуя его в шею. Об этом мне рассказал священник, ровно как и о том, что зубы его стучали, и он схватил Антонио за руку. Видение проследовало мимо и растворилось в сумерках. Тогда Антонио достал кожаную флягу с крепким ромом, которую держал для особых случаев, и сделал такой глоток, который заставил его вновь почувствовать себя едва ли не юношей. Он помог священнику надеть епитрахиль, дал ему святую воду, и они направились туда, где им предстояло свершить их дело. Антонио говорил, что, несмотря на выпитое, его колени дрожали, а священник запинался, бормоча свою латынь, ибо когда они оказались в нескольких ярдах от могилы, мерцающий свет фонаря... Упал на белое лицо Анжела, безмятежное, как если бы он пребывал во сне, и на его горло, из которого очень тонкая красная струйка крови сбегала на воротник. Этот мерцающий свет выхватил из темноты и другое лицо, которое оторвалось от своего пиршества, озарил глубокие мертвые глаза, Вопреки смерти, наделенные взглядом, полуоткрытый, неестественно алый рот и два блестящих зуба, на которых сверкали розовые капли. Тогда священник, старый добрый человек, плотно смежил веки и окропил перед собой святой водой, и его сорвавшийся голос превратился почти что в крик. Затем Антонио, который, что ни говори, все же не робкого десятка, поднял одной рукой кирку, а другой фонарь и прыгнул вперед, не представляя, что из этого получится. И тотчас после он, по его уверению, услышал женский крик, и нечто исчезло. А Анджело остался лежать на холме без сознания, с красной полосой на горле и предсмертной испаренной на холодном лбу. Они подняли его полумертвого и положили на землю неподалеку, после чего Антонио принялся за работу, а священник помогал ему, несмотря на старость и слабость. Они выкопали глубокую яму, и, наконец, Антонио, стоя на дне могилы, наклонился, Держа в руке фонарь, готовый увидеть все, что угодно. У него были темно-каштановые волосы с седыми прядями у висков. Прежде чем минул месяц с того страшного дня, он посидел как лунь. В юности он был горнорабочим. Большинство этих малых во время несчастных случаев сталкивается с ужасными зрелищами но он никогда не видел того, что увидел в ту ночь. Существа, которое не было ни живым, ни мертвым, ни жителем земли, ни обитателем могилы. Антонио принес с собой кое-что, чего не заметил священник. Острый кол, выточенный из старой плотной древесины. Этот кол был с ним, когда он спустился в могилу я не знаю такой силы, которая могла бы заставить его рассказать что произошло потом, а священник был слишком напуган, чтобы смотреть. он говорит что слышал как антонио дышит словно дикий зверь и двигается в яме так будто борется с чем то столь же сильным, как и он сам. он слышал также некий зловещий звук. Словно что-то с трудом проходило сквозь плоть, и затем донесся самый ужасный звук — пронзительный женский крик, потусторонний крик женщины, которая не была ни живой, ни мертвой, но погребенной много дней назад. Бедный старый священник мог только трястись от страха, и, упав на колени — Громко читать молитвы и выкрикивать заклинания, чтобы заглушить эти ужасающие звуки. Внезапно из ямы вылетел маленький, окованный железом сундук и, перекувыркнувшись, упал к ногам священника. А спустя мгновение показался Антонио. Его лицо было таким же белым, как жир в мерцающем свете фонаря, Он в неистовой спешке принялся сгребать песок и камни в могилу, до тех пор, пока она не наполнилась до середины. По словам священника, руки и одежда Антонио были сплошь покрыты свежей кровью. Я окончил рассказ. Холджер допил вино и откинулся на спинку кресла. Стало быть... «Анджело получил свое наследство назад», — сказал он. «А женился ли он на той полненькой, жеманной особе, с которой был обручен?» «Нет». Случившееся вселило в него глубокий страх перед женщинами. Он перебрался в Южную Америку, и с тех пор о нем ничего не известно. «А тело несчастного создания все еще находится там, я полагаю» произнес Холджер. — Интересно, оно теперь в самом деле мертво? Меня это тоже интересовало. Но будь это создание живым или мертвым, мне не хотелось бы его увидеть, даже при ярком дневном свете. Антонио, повстречавшись с ним, посидел как лунь и сделался после той ночи другим человеком.